м е г р е терпеливо ждал. ж ж и ж и словно желая извиниться за подругу, проронила. Она только что от следователя. Он вызывал ее. Так-так, господин Бонно вызывал ее. Что ж это его право? Но все-таки неужели правда, господин комиссар, что п р о с п е р во всем сознался? На этот раз м е г р е откровенно заулыбался. Вот и все, что следователь мог придумать. Старовата хитрость, обычная уловка начинающих с у д е й с к и х чинуш, а эта толстая дурочка ш а р л о т т и поверила. Ведь это не правда, да? Я таки думала, я таки думала. Если бы только знали, что он мне наговорил. Послушай чего т а к я самая последняя дрянь. Полицейский, дежуривший у входных дверей, наблюдал за ними с легкой иронией во взгляде. В самом деле любопытное зрелище представлял м е г р е которого вдруг атаковали две женщины, одна проливавшая слезы и другая следившая за ним с явным недоверием. И будто бы это я написала а н о н и м письмо для того, чтобы про с п е р а засудили. Да как же я могла написать, когда я убеждена, что это не он убил, не он. Видите ли, если бы из револьвера я бы ещё могла поверить, но чтобы он на кого-нибудь ну, удавил, нет, нет. Да еще чтобы на следующий день удавил ни в чем не повинного человека. Может быть, вы узнали что-нибудь новое, господин комиссар? Как вы думаете, его уже не выпустят из тюрьмы? м е г р е жестом остановил проезжавшее мимо такси. Садитесь, сказал он Шарлотте и Жиже. Мне надо съездить по делу, вы проводите меня. Он сказал правду. Люкас позвонил ему наконец и сообщил, что ничего не добился в частном агентстве Жем. м а г н е н назначил Люкасу свидание на бульваре Османа, и вдруг ему пришла в голову мысль, что обе его спутницы хотели сесть на откидные места, но он заставил их расположиться на заднем сиденье, а сам сел спиной к ш о ф е р у День был погожий, один из первых погожих дней в году. Улицы стали людными, сразу п о х о р о ш е л и бодрее двигались прохожие. Шарлотта, скажите, Донж по-прежнему вносит свои сбережения в банк? м е г р е чуть было не рассердился на Жижи. Стоило ему открыть рот, она хмурила брови, как будто чуяла ловушку. Видимо, она с трудом сдерживалась, чтобы не сказать своей приятельнице осторожнее, подумай прежде, чем ответить. Однако Шарлотта просто душно воскликнула: "Сбережения? Да откуда они у нас? Мы уж давно ничего не откладываем. С тех пор как навязали себе н а ш е ю этот дом. Вот уж именно что навязали. п о с м е т т е он должен был стоить самое большее сорок тысяч франков, но, во-первых, фундамент обошелся втрое дороже, чем предполагалось, потому что натолкнулись на подземный ручей." Когда же стали возводить стены, началась забастовка строительных рабочих и постройка остановилась. А тут зима на дворе, условом ну, пять тысяч франков тут, три тысячи там. Шайка мошенников, вот они кто подрядчики эти. А сказать вам, сколько мы уже ухлопали денег на этот дом? О, точные цифры не знаю, но уж наверняка больше восьмидесяти тысяч. И еще не за все заплатили. Так что у донжжа нет денег в банке. У него даже и текущего счёта теперь нет. С какого времени? Да уж около трех лет. п о м н и т с я как-то раз п о ч т а л ь он принёс перевод на восемьсот чем-то франков. Я не знала, откуда эти деньги. А потом Донж пришёл и объяснил мне, что он писал в банк, просил закрыть его счёт. А вы не помните, когда это было? А для чего вам это знать? – спросила Жжи, которая не могла удержаться от ехидных замечаний.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 Люкас, стоявший на тротуаре, вытаращил глаза, когда из машины вышли две женщины, а за ними м е г р э Минуточку сказал м е г р е своим спутницам и отвел Люкаса в сторону. Ну как? Посмотрите. Видите нечто вроде маленькой лавчонки между магазином, где торгуют чемоданами, и дамской прикмахерской. а Вот это и есть агентство Жем.